Глава сороковая. Прием. Давно я не тряслась так сильно. Весь день на автомате. Утром проснуться, поцеловать сонного Алекса, утащиться в душ, приготовить завтрак, все по наитию. Потому что внутри мандраж. А в обед еще поход в салон, укладка, макияж, маникюр, педикюр, превращение Золушки в принцессу. Прием в честь юбилея компании – это очень масштабное событие. Мало того, что никогда в жизни я на таких светских раутах не была, так еще и в этот раз иду как невеста генерального директора. Все люди, которые будут там, знают Алекса, знают его семью. Он уже имеет определенный статус, вес и авторитет, и мне никак нельзя ударить в грязь лицом. От мысли, что его общество меня не примет, в груди щемит. Фантазия у меня богатая, и за этот день я успела нарисовать себе уже тысячи сценариев вечера. К слову, ни один хорошо не заканчивался. Алекс, конечно же, заметил мою деревянность и без устали твердил, что я зря накручиваю. Однако интуиция — упрямая вещь. «Все будет хорошо, Даша. Все будет отлично. Алекс рядом, дети рядом, ты не одна», — повторяла своему отражению в зеркале, пока с невероятной осторожностью, чтобы не разрушить потрясающую конструкцию из легких волн на голове, Подкрашивала реснички. Предстояло еще, не задев укладку, надеть платье. Платье. Я действительно растерялась, когда открыла коробку у Алекса в кабинете. Думала, что уснула, но вполне ощущаемое спиной присутствие мужчины говорило об обратном. Сколько раз в своих мечтах после я видела этот шедевр портного, что словами не передать. Никогда не была, что говорится, шмоточницей. Ровно дышала к новым нарядам никогда не гналась за брендами. Но этот бархат меня зацепил. И до вчерашнего дня я могла о нем только грезить. Пока Алекс разговаривает по телефону в гостиной, выхожу из спальни вместе с платьем и мелкими перебежками бегу в свою бывшую комнату. Как ни крути, а зеркало в ванной комнате уже мое, родное и в пол. Закроюсь ненадолго со своими мыслями. Достаю изумительный бархат И прикусываю губу от пробегающей щекотки, когда тело касается нежной ткань, стекает по ногам подол и тяжело опускается на пол. Дыхание перехватывает от того, как идеально оно сидит, выделяя каждый изгиб, подчеркивая смелым вырезом декольте. Откидываю локоны назад и открываю взору длинную тонкую шею. «Королева!» – слышу шепот в дверном проеме. Встречаюсь в зеркале со взглядом Александра, у порога. На губах легкая улыбка, в глазах пламя. «Стараюсь соответствовать, мой король!» Смущенно улыбаюсь в ответ. «Нам бы с тобой в Средневековье, делай шаг ко мне, — говорит Алекс, — замки, балы, рыцарские бои». Невесомым движением рук застегивает спрятанную молнию. Перед этим, пробегая подушечкой указательного пальца по голой спине, Собирая за своей рукой строй мурашек. «И ты бы, как настоящий рыцарь, спас меня из логового дракона!» Смеюсь я, чтобы приглушить участившийся пульс. Искры так летают между нами в тесной ванной. «Хоть сотню драконов, родная!» Руки мужчины ложатся мне на талию, слегка сжимая. «Даша, я рядом. Не переживай. Поняла?» Молча киваю, потому что слов было и так достаточно сказано. Поступки — вот то, что важно. И этот человек уже десятки раз доказал свою надежность и любовь. Поэтому задушить свое волнение и просто расслабиться. Мам! В комнату забегает Лиска, дергая подол своего пышного платица Мы все вчетвером сегодня примерно в одной цветовой гамме. Даня с Алексом в черных костюмах и черных рубашках. Платье Лиски маленькая пышная копия моего. Стоило больших усилий найти, кто сошьет это великолепие меньше, чем за сутки. Лисенок, не так. Подожди, малышка. Порвем такую красоту. Я помогаю зеленоглазке поправить наряд. Через час мы должны быть на месте, говорит Алекс, поглядывая на наручные часы. Мы готовы. Сейчас последние штрихи и все. Быстро целую Алекса в губы, оставляя смачный отпечаток алой помады. Сотри помаду с губ, а то люди подумают что-нибудь не то. Смеюсь, выбегая с лисенком из комнаты. Обещала сделать ей легкий макияж. — Мы для живописности еще прическу тебе подпортим и платье помнем, чтобы наверняка... — усмехнулся Алекс. — Не дамся. Я полдня промучилась в салоне. — Даня, готов? — спрашиваю на пути к спальне. — Да, готов. — высовывает голову мальчишка из своей комнаты. Потом выходит и неловко отдергивает пиджак. «Ну как?» – неуверенно спрашивает он, метая взгляд между мной и отцом. «Потрясающе!» «Хм! Ну хорошо!» Смущен. Не привык к комплиментам и нежностям. «Мужчина же! Что с них взять?» Последнее приготовление проводим в ускоренном режиме. Время поджимает, а опоздать на прием самому директору компании было бы маветон. В длинном платье ходить не то, чтобы удобно, да еще и на высоких каблуках, но расстояние до подземной парковки мы с семьей пролетаем быстро. А там, по загруженным улицам города, и вот уже в начале седьмого мы заходим в банкетный зал. Алекс укладывает мою ладонь себе на сгиб локтя и ободряюще улыбается, когда мы переступаем порог роскошно обставленного банкетного зала. Даня ведет за руку Лиску и тоже опасливо озирается по сторонам. Играет легкая, ненавязчивая музыка, Мои скудные познания отмечают, что это скрипка и пианино. Музыка живая. На сцене сидит небольшой оркестр. По залу снуют официанты с подносами, и все это великолепие замирает, когда мы заходим. Взглядом выцепило два лица — Лика и Валентина. Единственные, кого я знаю здесь. Они улыбаются и кратко кивают в знак приветствия. Чувствую себя неловко под прицелом стольких оценивающих взглядов, и на мгновение теряюсь. Но когда в зале раздаются аплодисменты, Алекс широко улыбается и укладывает мне на спину свою ладонь. Ощущаю уверенность, исходящую от своего мужчины, и слегка расслабляюсь. «Алекс, привет!» К нам подходит приятный наружности мужчина. Высокий, блондин. За ним неуверенно именит рожеволосая девушка. По фигуре понятно, что беременная, причем срок приличный. «Привет, Ген!» — Ну, смотрю, все на высоте, — смеется Алекс, окидывая взглядом зал. — Старались, все для вас, господин директор. — Ну, рассказывай, ага, — смеется рыжеволосая подруга этого Гены и улыбается мне. — Я Настя, жена непутевого и бестактного Геннадия. — Даша, — смеюсь я, пожимая протянутую миниатюрную ладошку, — рада познакомиться. — Наконец-то мы вас увидели, Дарья, — расплывается в улыбке друг Алекса. А то уже думали, что врет нам все босс наш. Как видите, я вполне существую. Развожу руками и слегка пожимаю плечами, улыбаясь. Мне нравится их пара. Они такие милые и открытые. Думаю, мы подружимся с Геной и Настей. Ох, наподдаю премиальных, Геннадий, качает Алекс головой, по-доброму постучав парню по плечу. Пока происходит наш небольшой междусобойчик, как бы невзначай к нам подходят люди. Кому-то Алекс жмет руку, кого-то приобнимает в знак уважения, здоровается и перекидывается парой фраз. Видя, что не так уж много завистливых и неприятных взглядов, я успокаиваюсь и понимаю, что потихоньку начинаю кайфовать, что оказалось в центре таких событий. Мне безумно льстит, что Алекс не смущается и представляет меня всем важным знакомым. Хотя где Алекс, а где стеснение? Настя оказалась милой и приятной девушкой, с которой мы быстро нашли общий язык, и пока наши мужчины вели бизнес-диалоги, отбились от них и присоединились к Лике с Валентиной. Прежде чем отпустить меня одну, Александр раз десять спросил, все ли в порядке. Уверять словесно, я устала и легонько чмокнула его в губы и прошептала на ушко приятных, многообещающих глупостей. На мгновение мужчина растерялся, а потом легонько сжал мою ладонь и сказал, что запомнил все, что я ему наобещала. Прихватив у пробегающего мимо официанта бокал шампанским и немного пригубив пузырящийся напиток, по телу разлилась легкость. Напряженные плечи и спина расслабились. В голове уже была приятная невесомость, а вежливая улыбка не сходила с моего лица. — Ты потрясающе выглядишь, дорогая! — восхитилась Валентина, когда мы с Настей присоединились к родным женщинам Алекса. Женщина легко приобняла меня и поцеловала в щечку. «Спасибо, Валентина. Вы тоже неотразимы. Лика, привет!» «Привет, моя Даша!» Девушка, как и брат, смущением не наделена, поэтому уверенно сгребла в охапку, крепко обняв. «Ну, как тебе рабочая жизнь будущего мужа? Я пока теряюсь в количестве лиц, но думаю, со временем свыгнусь и даже выучу имена. Поверь, я, когда с Генкой познакомилась, Долго еще отбивалась всеми силами от приемов. одни рождения и праздники. Это же столько знакомых, что просто вах, смеется Настя. Но сейчас уже ничего. Мне даже начинает это нравиться. Пока мы кучковались своей небольшой компанией, пару раз ко мне подходили знакомиться. Друзья или партнеры, коллеги или просто знакомые Алекса. Все были исключительно вежливы и открыты. Первые часа два пролетели незаметно. Алекс с Геной постепенно уходили, чтобы переговорить с кем-то, и потом неизменно возвращались в нашу компанию. Мы с Настей, Ликой и Валентиной развлекали себя беседами и шампанским. Дети вроде тоже не скучали. Лиска играла с девочкой примерно своего возраста, как я поняла, это дочь партнера по бизнесу, а Даня прибился к ребятам постарше. Их увлекала какая-то онлайн-игрушка в смартфоне. После пары кругов, когда официанты разносили спиртное, Алекс вышел на сцену с поздравительной речью. Меня охватило невероятное чувство гордости за своего мужчину. Промелькнула шкодная мысль в голове, что когда другие могли смотреть на него и только от зависти и стекать слюной, я же могла его затискать и облапать всего. Он был только мой. И тут же одернула себя, собирая ушедшие далеко мысли в кучку. Шампанское, похоже, было крепкое, и пузырьки били в голову. Как я поняла, среди гостей были и работники его фирмы, потому что пару из ребят он упомянул поименно и благодарственно кивнул в честь долгой совместной работы. Здесь же я увидела его секретаря. Надежда подошла ко мне и по-свойски приобняла, прошептав, что безумно рада за нас с Алексом. Мне она понравилась. Взрослая женщина, которой явно не свойственна экспрессия и раздражение. Размеренные движения, неторопливая и вежливая речь, Пожалуй, я понимаю, почему они с Алексом сработались. Это же он только в юбке. В общем, все оказалось гораздо приятнее, чем я ожидала. Конечно, любительницей приемов вряд ли стану, но появляться, когда того требует этикет, вполне смогу. Даже была бы не против продолжить общение с некоторыми из новых знакомых. Спустя почти три часа с начала вечера обстановка начала неумолимо меняться. Гости уже были под градусом, и темы в разговорах ушли далеко от работы. Мы пока не думали, но было бы неплохо выехать куда-нибудь. Речь в нашей компании зашла о наступающих выходных. Близилась первое сентября, которое выпадало на субботу, а там и мой день рождения. «Можно на ту же базу? Мне там понравилось», — пожал я плечами. Алекс стоял рядом, приобняв меня за талию и по-свойски прижав к себе. «При моей последней фразе...» окинул меня таким жарким взглядом, что щеки тут же раскраснелись. Я легонько ткнула его в бок. — Не смотри на меня так, — прошептала тихонько, пока все отвлеклись. — Как? — Как будто хочешь съесть. — Ну, а если хочу? Разве это плохо? — тихо засмеялся мужчина. — Каннибализм уголовно наказуем, — пропела Лика, и хитрость стрельнула глазками. — Вот так и все мое детство, — возмутился брат, — легонько щелкнув сестрицу по носу. Стоит вечно под дверью и подслушивает. Да-да, а потом бежит ко мне и все докладывает, смеется Валентина. Они такие классные, все они, Алекс, его мать, его сестра, детишки. От них так и веет теплом и уютом, безграничной любовью друг к другу. Это счастье, стать частью такой семьи, поистине счастье. Неожиданно мобильный у Алекса оживает. Он смотрит на экран, хмурится и, извинившись, отходит в сторонку. Я разговора не слышу, но лицо недовольное и напряженное. Мне это уже не нравится. Спустя пару минут он возвращается к нам. «Я спущусь. Останься с мамой и детьми, хорошо?» Целует висок. «Все нормально?» – обеспокоенно спрашивает Гриша. «Да, все отлично. Скоро вернусь». Голос спокойный, но его встревоженный взгляд выдает. Мне становится волнительно, и уснувшая была тревога снова вспорхнула в груди. Мужчина идет по залу, а я провожаю взглядом его напряженную фигуру и кусаю губы. Может, догнать и уцепиться хвостиком? Ну нет уж, не пятнадцать же лет. Детский сад. По дороге Алекс встречается с направляющимся к нам Даней. Перекидывается с сыном парой фраз и машет головой в мою сторону. Даня кивает и продолжает путь ко мне. Не переживай, все там хорошо, замечая мой мандраж, шепчет Настя. У них тут такое бывает. Может, и служба охраны кто-то что-то напутал. Слышу, киваю, но внутри ураган. Что-то не так. Что-то не то. Алекса нет минут пятнадцать. худо бедным ребятам удается меня вовлечь в разговор и отвлечь от плохих мыслей. Мы как раз обсуждали, кто куда хочет поехать на новогодних праздниках когда один из парней службы охраны подходит ко мне. — Простите, Дарья Андреевна, это вам. — Попросили передать. Улыбчивый парень передает мне небольшой листочек, кивает и спешит занять свое место на посту. Это письмо, глазки лисенка, подбежавшей ко мне, загораются. А мне и самой волнительно и интересно. Бумажка свернута пополам. Отгибаю один край листочка и начинаю улыбаться во весь рот. Тревогу как рукой снимает. У меня для тебя сюрприз, Даша. Жду на 51-м этаже на крыше. Аккуратными печатными буквами. Подписи в письме нет, но я и так догадываюсь, кто это. Внутри разливается тепло. Алекс горас на выдумки и сюрпризы. Вот почему он был так встревожен и напряжен. Даня, присмотри за Лиской. А ты, малышка, не отходи далеко от Дани, хорошо? Девчушка покорно кивает и тут же переключает внимание на столик с десертами. — Даша, ты куда? — беспокойно спрашивает мальчик. — Папа просил не оставлять тебя одну. — Я к нему и пошла. Не беспокойся, мы скоро вернемся. Мальчишка неуверенно кивает, а я подбираю подол платья и мчу к лифтам. — Что еще интересного придумал Алекс? — Звездная августовская ночь, крыша, романтика. Лифт долго ждать не приходится. Только я подхожу, двери разъезжаются, пропуская меня внутрь, словно сама судьба меня туда ведет. В кабине я одна. Обвожу взглядом свое раскрасневшееся отражение в зеркале и прикрываю пылающие щеки ладошкой. Окрыленная, выхожу на последнем этаже и поднимаюсь по лестнице на крышу. Уже позже в голове проносится мысль, что знала бы, что меня там ждет, и шаг бы в ту сторону не сделала. Открываю тяжелую металлическую дверь, которая в обычное время должна быть закрыта, и выхожу на продуваемый колючими ветрами 51-й этаж бизнес-центра. Ветер завывает, что неудивительно, на такой-то высоте. «Алекс!» — зову я своего мужчину с улыбкой, осматриваясь вокруг. «Хватит прятаться, я уже догадалась, что это ты!» Тишина. Нет никого. Вокруг только опускающийся на город сумерки ветер и я. Внизу кипит жизнь, гудят и ревут машины, переговариваются люди. Вид отсюда потрясающий, самый центр города. Прохожу немного вперед. Тихо ступая на высоких каблуках, фолочу в руках подол длинного платья. Шаг за шагом осматриваю крышу, к сердцу медленно подбирается плохое предчувствие. Алекс. Уже не так уверенно выходит, голос немного дрожит. Ветер пронизывающий словно пробивается под самую кожу, разбегаясь мурашками. «Ты здесь, любимый?» «Еще шаг!» «Где ты?» «Еще один!» Цокот каблуков по бетону звучит оглушительно, отдавая звоном в висках. Я делаю последний шаг, после которого замираю. Сердце сжимается в тисках от страха, ускоряясь и качая кровь со скоростью запредельной выше нормы. Он неторопливо с хищной грациозностью оборачивается и губы растягивает мерзкая леденящая душу улыбка. Привет, любимая! Стас. Выдыхаю вместе с облачком пара.